Глава двадцатая. Прием по случаю моей помолвки с гением клана Джоти устраивали родичи-невесты. Этот момент не имел принципиального значения. Прием мог организовать я, могли организовать Джоти. Ксантия хотела заняться приемом сама, и отец ее в этом поддержал. Я был только рад, меньше хлопот. Я приехал к Джоти примерно за час до начала приема. Это тоже было не обязательно, но считалось показателем отношения к будущей невесте. Девушка мне нравилась, да и отношения с женами для меня не пустой звук, так что пришлось соответствовать. Впрочем, я не пожалел. Я приехал с папкой в руках, которая содержала методичку по изменению простых параметров плетений. До приема или после, но обменяться знаниями мы должны были сегодня. Джоти не стал тянуть. Он бросил взгляд на обычную серую папку в моих руках, достал из своего стола такую же и переложил туда заранее подготовленные бумаги. «Пусть думают, что мы окончательный вариант брачного договора подписали», прокомментировал это он. На самом же деле Джоти передал мне описание полного кланового ритуала. Разумеется, мы оба не утерпели и тут же уткнулись в полученные друг от друга бумаги. Мне хватило десяти минут, чтобы прочитать описание. Ничего сложного в полном клановом ритуале не было, как я и думал. Джоти же оторвался от моей методички с трудом. Очень сжато, Джаджи! Сдержанно восхитился он. Очень! Понятное дело, что сейчас времени на вдупчивое изучение методички ему не хватит. Он и пытаться не стал, вернулся к легкому общению со мной за чашкой чая. Следующие полчаса пролетели для нас незаметно. Когда слуга доложил, что невеста готова, мы с Джоти спустились вниз. Родичи уже окружили Ксантию и всячески выражали ей свое одобрение, но, завидев нас, девушка легко вырвалась из этого круговорота и устремилась к нам. «Умница дочка!» — довольно улыбнулся глава клана Джоти, окинув ее оценивающим взглядом. На Ксантии был практически свадебный наряд. Красно-золотое многослойное сари с причудливым орнаментом, красные браслеты на руках и довольно яркий макияж в тех же тонах. Только истине черные волосы девушка оставила распущенными. Глядя на нее, я только сейчас сообразил, что среди жен у меня будет полный комплект. Андана блондинка, Альяра рыжая, Ксантия черноволосая. Классика, так сказать. «И нет, я не по этому признаку их подбирал, но все равно забавно». «Ксантия, ты потрясающе выглядишь!» — улыбнулся я. «Благодарю, Раджаджи!» — опустила глаза девушка. Вопросительно приподнял брови, а что так официально? «Твой отец сказал, что с невестой мы можем обращаться друг к другу по именам», — с легкой улыбкой произнес я. «Помнишь? Так я еще не невеста!» — насмешливо улыбнулась Ксантия. «Ладно», — показательно протянул я, — «как скажете, Джоти Джи, вы, оказывается, та еще формалистка». Строго говоря, она уже моя невеста, причем достаточно давно, с тех пор, как мы с ее отцом подписали брачный договор. А объявлено об этом или не объявлено — это детали. Я подставил ей локоть, она за него ухватилась, и мы направились к окну. Представители рода Джоти старались держаться ближе к центру гостиной. Глава клана отошел туда же, а мы с Ксанти нацелились на стоящие подаль кресла. Не совсем уединение, конечно, но хоть какое-то подобие. И наш разговор оттуда уже не будет слышно. Отец сказал не своевольничать. Внезапно стало серьезной Ксанти. «Мой статус гения многое спишет, но из-за него же люди легко надумают лишнее». Это ответ за формалистку, сообразил я. Девушка посмотрела мне в глаза и лукаво улыбнулась. Но если вы настаиваете, Раджаджи, я подчинюсь воле будущего мужа. Не стоит, покачал головой я. Главное, чтобы вам было комфортно, Джотиджи. Я не собираюсь вас ни к чему принуждать. Мне показалось, или в ее глазах все-таки мелькнуло легкое разочарование. Забавной у меня будет третья жена, похоже. Гости собрались довольно быстро. Прошел едва ли час с начала приема. Глава клана Джоти не стал организовывать огромный прием, ограничился парой сотен гостей. Этого было достаточно, чтобы собрать всю элиту плюс близкие мне роды и кланы. Список гостей я видел и своими руками по просьбе Джоти вписывал туда тех, кого хотел видеть. Их было совсем немного, кстати. Дамаяти, как мои официальные союзники, Лапанья, Таджуан и Адхара. На Араджи попали в изначальный список гостей Джоти, как непризнанный великий клан, за них мне просить не пришлось. Разумеется, свой шанс не упустил никто. К Дамаяти это относится в меньшей степени. К ним все уже привыкли, я давно таскаю их на все мероприятия и хожу на их приемы. Их самих потихоньку начинает приглашать элита даже без привязки ко мне. Таджуан тоже успели за счет моей рекомендации и работы с Джоти наладить кое-какие связи. А вот лопания и Адхара без моей протекции сюда не попали бы. Я их пока не видел, правда. Сегодня я вообще не должен был выходить к гостям, пока глава клана Джоти не объявит о помолвке. К Сантию, соответственно, тоже пока никто не видел. Это, кстати, было одним из наглядных проявлений нерасторжимой помолвки для зрителей. Прямо излагать подробности наших с Джоти договоренностей никто не стал бы, но будь помолвка обычной, я и приехал бы как обычный гость. И только потом поднялся бы на сцену к своей невесте. А так Джоти показывал, что уже считает меня членом семьи наравне с дочерью. Аристократы такие вещи легко считывают. Ну и для совсем уж непонятливых мы сразу объявим дату свадьбы и пригласим на нее всех присутствующих. Родичи невесты ушли в народ, с нами осталась только ее мать, для приличия, видимо. Впрочем, общаться она нам с Ксантией не мешала и при этом быстро влилась в разговор. Очень милая и приятная женщина оказалась. Даже странно было мысленно называть ее тещей. Слуги предупредили нас, когда пришло время. Мать Ксантии мягко тронула дочь за плечо, тепло улыбнулась и выскользнула из гостиной, а мы с девушкой двинулись к огромным стеклянным дверям на веранду. Именно там сегодня была организована импровизированная сцена. «Дорогие гости!» — услышали мы хорошо поставленный голос главы клана Джуоти. Пока он был на сцене один, а мы с Ксантией не появлялись в пределах видимости. «Сегодня я собрал вас всех, чтобы поделиться своей радостью», — продолжил он. «Одна из моих дочерей выросла и нашла свою судьбу, защиту, опору, поддержку, новую семью. Сегодня я счастлив представить вам их». Слуги распахнули перед нами стеклянные двери, и мы с Ксантией шагнули на террасу. Глава клана Джоти повернулся в полоборота к нам и к гостям и широким жестом указал на нас. «Я благословляю исторический союз», — довольно заявил он. Древний ма, опытный мужчина и гений клана нашей эпохи, юная девушка. Прошлое и будущее. Глубокая основа и новые перспективы. Символичный и красивый союз, согласитесь. Представляю вам Шахара Раджат, главу клана Раджата и его невесту, мою дочь Сантию Джоти. Да будет мир к ним благосклонен. Я склонил голову, Ксантия слегка поклонилась. По толпе гостей прокатился шелест реплик, и в небо взвелись магические фейерверки. Почти все гости владели только одним магическим цветом, но эти цвета были у них разными. Небольшие порции силовых шариков, которые они запускали вертикально в небо, вместе превращались в весьма красочную и объемную картину. Это правда было красиво. Я шагнул вперед и потянул за собой к Сантию. «Поздравляю, ребята!» — тепло и просто улыбнулся нам глава клана Джоти. «Будьте счастливы!» «Благодарю вас, Джоти Джи!» — улыбнулся я. «Позвольте мне тоже сделать небольшое заявление». «Конечно, Раджаджи. кивнул он и шагнул чуть назад и в сторону. Я перевел взгляд на гостей. «Прежде всего я благодарю вас всех!» — начал я. «За то, что сочли возможным прийти сюда сегодня и разделить с нами эту радость». И, пользуясь добротой хозяина приёма, приглашаю вас всех на нашу свадьбу, которая состоится ровно через пять месяцев. Разумеется, с жёнами и в более расширенном составе ваших родов и кланов. Рассылкой официальных приглашений я займусь завтра же. Приглашения были давно готовы. Мне надо только отдать указание их отправить. Я вновь склонил голову и отступил на полшага назад, давая понять, что это всё, что я хотел сказать. Фейерверков прибавилось равно, как и радостно недоуменного шума разговоров. Видимо, не все обратили внимание на то, что мы с Ксантией вышли из особняка Джоти вместе. Что ж, не зря я настоял на оглашение даты свадьбы сразу. Глава клана Джоти с легкой улыбкой кивнул, признавая мою правоту. Когда мы с Ксантией спустились со сцены, ближайшим гостем оказался наследный принц а вокруг него было довольно солидное пустое пространство. Поздравить нас, разумеется, хотели многие, но они спокойно ждали своей очереди поводырь. «Ваше высочество!» — склонил голову я. Ксантия молча поклонилась. «Раджаджи! Джотиджи!» — приветливо кивнул нам наследный принц. «У вас чудесная невеста, Раджаджи! Джотиджи, вы даже не представляете, как вам повезло с будущим мужем! Поздравляю вас!» Он бы еще добавил «дети мои!» Мысленно усмехнулся я. Наследному принцу было чуть за двадцать. Его отец-император как-то приходил на прием с сыном, но это был не нынешний наследный принц, а его младший брат. С самим же наследником трона я познакомился только в Сурате на свадьбе Магади. И там он, кстати, вел себя куда более адекватно. По крайней мере, он не пытался строить из себя вальяжного и снисходительного представителя правящего рода. От молодого парня подобное смотрелось странно, и ладно бы мы с Ксантией действительно были вчерашними подростками. Тогда наследник трона хотя бы реально был нас старше, но я-то его отцу, и мне эти ужимки казались смешными. Разумеется, я не стал ставить его в неловкое положение. Он пообтерется на приеме среди высокопоставленных стариков и быстро поймет свою ошибку сам. «Благодарю, ваше высочество!» — вновь склонил голову я. «Благодарю, ваше высочество!» — пискнула Ксантия и вновь поклонилась. «Не буду говорить, что завидую вам, раджаджи. — слегка улыбнулся наследник трона. «Это было бы бессмысленно, мне не видать клановой жемчужины!» Я понимающе улыбнулся. Императорский род не берет джон из кланов. Уже пять веков подряд шанс породниться с императорской семьей имеют только свободные роды. Сейчас фокус, скорее всего, сместится на имперскую аристократию, но сути это не меняет. Кланам по-прежнему ничего не светит в этом отношении. «Однако определенное потепление в отношении кланов вы наверняка и сами видите, Раджат Джи», — продолжил наследный принц. Я настороженно кивнул. «Имперские службы начали расследование по происшествию в свободных землях», — сообщил он. «И у них уже есть первые результаты. Раджаджи, как вы смотрите на то, чтобы приехать на совещание по этому вопросу во дворец?» «Учитывая смерть предшественника Лопания и второго чужака совсем недавно, меня этот вопрос действительно касается практически напрямую. И от информации я бы не отказался. Вот только зачем это императорскому роду?» только потому, что наследник трона еще в Сурате обещал держать нас с Аргусом в курсе? — Конечно, я приеду, ваше высочество, — склонил голову я. — Я не понимаю, чем могу помочь вам в этом вопросе, но приложу все силы, чтобы эти происшествия не повторились. — Благодарю, Раджаджи, — кивнул наследный принц. — Я пока тоже не очень понимаю, чем именно вы сможете нам помочь, однако, судя по первым данным, этот преступный синдикат работает не только в свободных землях. Я не удивлюсь, если пара-тройка вымерших родов на территории империи тоже их рук дело. Синдикат покушается на основы самой касты аристократов, и мы должны действовать единым фронтом. А, понял. Это приглашение является в том числе подтверждением независимого статуса кланов. От лица имперской свободной аристократии может действовать сам император, а кланы должен кто-то представлять, равно как и чужаков, чьи интересы были затронуты синдикатом уже дважды. Приглашая меня и Аргуса, императорский род убивает сразу обоих зайцев. «Вы, безусловно, правы, ваше высочество», — благодарно кивнул я. «Тогда жду вас на совещании в императорском дворце через три дня, Раджаджи», — улыбнулся наследный принц. «Непременно буду, ваше высочество». «Поверить не могу», — тихо, но эмоционально выдохнул глава клана Алару. Джоти действительно отдали ему своего гения». Глава рода Басерга покосился на главу своего клана и с недоумением спросил. «Ты разве не знал, что невестой будет именно она?» «Слухи, такие слухи!» — Неопределенно покачал головой Алару. «Но нет, они правда отдали гения. Да что тебя так удивляет?» Глава клана Алару повернулся к своему другу и посмотрел на него в упор. «Отдать гения можно равным», — веско сообщил он и то нужны очень серьезные аргументы да она девочка но кровь и ставку на ее сыновей никто не отменял или ты считаешь раджат равными джоти намекаешь что это лишь вершина айсберга прищурился басерга намекаю прямо говорю фыркнул алару как думаешь раджат могут стать великими учитывая что они все полноцветные приподнял бровь басерга легко ну раджат Почти восхищенно покачал головой Алару. «Я не думал, что такой взлет вообще возможен. И уж тем более не думал, что лично стану свидетелем. Вертикальный взлет, чтоб его». «Думаешь, это новые великие?» — недоверчиво уточнил босерга. «Вот прям уже?» Сразу после их свадьбы кивнул Алару на жениха и невесту, которые принимали поздравления в паре десятков метров от них. Басерга перевел взгляд на молодых людей и задумчиво наклонил голову на бок. Все чужаки несли с собой массу перспектив, и это давно осознала вся страна. Но этот конкретный чужак даже в их ряду выделялся. «Пора наводить мосты, давно пора, и шевелиться нужно быстро. Когда Раджад станет великим кланом, будет уже поздно. Слишком много появится желающих, и оценят обычно тех, кто был с тобой задолго до достижения вершины».